Теперь Синдбат знал, что ему делать. Надо ослепить людоеда. Дождавшись первых лучей солнца, Синдбад выбрал из кучи сучьев самый острый сук. Осторожно подкравшись к спящему людоеду, Синдбад прицелился и... И за всех сил ткнул чудовище в глаз. <звы> Симбат отскочил подальше, а людает, свой скочил вскочил на ноги и начал метаться по пещере. <звы> Потом Ощупью добрался до входа и отвалил тяжелый камень. Синдбад пулей выскочил из пещеры. Великан, выбравшись наружу, с воплями двинулся вдоль скалы. А Синдбад, стремглав, кинулся в другую сторону, подальше от страшного места.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 и бросился в воду. А -а -а! Мама! Ой! Вода стремительно втянула Синдбада под скалу. Ой, ой, ой, ой. А -а -а! Ой! Подземный поток несся в кромешной тьме. Синдбад, руками вцепившись в зуб, держался из последних сил. Его мотало, швыряло, било о камни.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 Люди! О боже! Спасибо тебе! Эй, брат! Ты кто? Откуда ты взялся, а? Я Синбад, купец из Багдада. Из Багдада? Какой Багдад? Слушай, он из пещеры выплыл. Клянусь! И на купца не похож.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 «К царю так к царю!» И отправился Синдбад во дворец. Царь принял Синдбада как дорогого гостя. А когда мореход рассказал свою историю, царь воскликнул. «О, чужеземец, ты покорил наше сердце и наш разум!» «Ой, ну что вы, ваше величество!» «Не спорь, не спорь, и теперь ты будешь жить во дворце!» О, великий царь, доброта твоя не знает границ Не возражай, не возражай У нас такой обычай Для нас чужеземец, редкий гость А потому все лучшее гостю Но это еще не все У, а, -а, а что же еще, мой великий царь? Сегодня ты отдохнешь как следует А завтра, о чужеземец, у нас будет свадьба, а? Что скажем? <смех> чья свадьба -то? Как чья? Твоя, конечно. Позволь, позвольте, Невеста папа. у тебя лучше не бывает. Ваше величество. Царская дочь. Моя, то есть, принцесса. Умница, красавица, глаз не отведешь. Цветок, роза, а? Ну, как, возражений нет? Ну что вы, о, Ваше Величество, как можно, обычай надо почитать. Да, да да Святое дело! Ну, конечно! Ну, какие тут могут быть возражения? Славно, теперь иди, мой друг, отдыхай, веселись и прыгай от счастья! Был долгожданный день свадьбы. И с тех пор стал Синдбад жить да поживать вместе с юной и прекрасной женой в счастье и довольстве. Жизнь проходила весело, охота, скачки, разные зрелища, но в жизни, как известно, бывают не только радости. Однажды в дом Синдбада явился посыльный из царского дворца. «О чужеземец! Наш земной повелитель, царь всех времен, приглашает тебя во дворец! Поспеши, он ждет!» И вот прибыл Синдбад во дворец. Царь встретил его с улыбкой. О, привет, привет, почтеннейший. Мы позвали тебя, чтобы сообщить две новости. Хорошую и не очень. Начнем с хорошей. Не возражаешь? О, светлейший, я бы хотел... Ну, тогда слушай. Ты знаешь, какой сегодня день? О, как? К кажется, вторник, ваш Величество. Сегодня прошло ровно сто дней. С тех пор, как ты чудом попал в нашу страну. О, как быстро летит время, а! Сегодня у меня счастливый день. Да, сегодня у тебя праздник. Это хорошая новость. Но завтра, и эта новость не очень хорошая, завтра, мне кажется, у тебя будет самый счастливый день. То есть как? А что случилось, Ваше Величество? Да ничего не случилось. Просто есть у нас очень древний обычай. Услышав знакомое слово, Синдбад вздрогнул. Ну вот, началось. От этих обычаев добра не жди, а царь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 Это как же? Есть неподалеку от города глубокая пещера. Туда мы опускаем всех умерших. И вот э, э, чужестранцев. А чужестранцев-то зачем? Ну так, на всякий случай. А вдруг он окажется злым духом на 101 первый день? А, а, а если не окажется? Ну, что делать? Ах, таков обычай И тут Синдбад не выдержал О, Господи!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 Неужели какой-то нелепый обычай прервет его земное существование? В это было трудно поверить. Так обидно, что обычай дурной И меня не обошел стороной. Предлагают в мир иной поспешить И досрочно путь земной завершить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Лично я бы в мир иной не спешил. Я бы тут свои проблемы решил, Но для здешних твердолобых парней, Их порядки всех на свете верней.